Глава 65 Минус на плюс Мабиар появился так же беззвучно, как и в прошлый раз. Мы даже не сразу заметили, как рядом с нами открылся портал. Нет, ну до да чего же забавно получилось! боа рядом аж хохотнул от удовольствия, и я его понимаю. Пока мы дружно спорили насчет появления истинного зверя, как-то выпал из поля зрения тот факт, что мы находимся среди наших врагов лишь виртуально. Если честно, у меня были опасения, что монстр может открыть портал и возле моего реального тела. Но Сафи и Бо вели себя так уверенно, что я рискнул им довериться. И не прогадал, получилось очень круто. Щупальца Маабиара вырвались на свободу и принялись заполнять все пространство вокруг, при том, что наши реальные тела находились далеко внизу, в безопасности, или нет. «Отходим! В прошлый раз он и меня в ментальной форме захватил, и не поморщился, не будем рисковать!» Я предупредил своих и сделал шаг назад, полностью возвращаясь в пробитый до этого туннель. Он их начал высасывать, касается своими щупальцами, и человек словно сдувается, и даже скафандры не помогают. Следующим появился Бо, и тут же поделился своими впечатлениями. «Надо валить!» Сафи отступила самый последней, но зато сразу с конструктивным предложением. «Прорываться будем через Маабиара?» «Он нас не пропустит», — тут же отсекла этот вариант Сафи. «А если рядом пробить маленький параллельный туннель до поверхности?» «На этого моего копья с красными кристаллами точно хватит». «Может сработать». Сафи еще даже не успела договорить, как я понял, что нет смысла усложнять. «Свобода движения, усиление, телепорт». Я ухватил за плечи Бо с девушкой, а потом, использовав такую простую комбинацию, за считанные секунды доставил нас на поверхность. «Телепорт на большие расстояния еще не работает», — тут же предупредила Сафи. «Ама-Биар ваш, смотрите, похоже, развернулся на полную». Бо указал в сторону. И тут я понял, что все это время монстр не просто поглощал солдат Сабутея, но и пускал свои щупальца в обход. И теперь те колыхались, возвышаясь над землей на десятки метров, и создавая что-то вроде зоны отсечения диаметром в пару километров. Кажется, так просто нам отсюда будет не убраться. Я попробовал начать думать вслух. Когда быстро нужно найти какое-нибудь неожиданное решение, это самый быстрый способ, но меня прервали. Вам не придется об этом думать. На землю рядом с нами спустился кто-то пока невидимый в клубах пыли. Впрочем, чего тут думать? Очевидно, что это тот самый ученик Сабутея который, по его словам, должен будет с нами разобраться. А этот тип самоуверен, не испугался зверя, явился, и вот собирается нас убить, причем быстрее, чем Маабиар выберется на поверхность, что, судя по его скорости, займет не так много времени. Я внимательно вглядывался в нашего гостя, пытаясь по его внешности понять, что же этот человек или существо собой представляет. И вот он двинулся вперед, понемногу проступая, в им же самим и поднятом облаке пыли. Итак, рост средний, фигура не накачанная, я бы даже сказал, немного сутулая, залысины, в руках копье. Да нет, не может быть. Я смотрел перед собой и не верил собственным глазам. Как он мог здесь оказаться, да еще и в таком качестве? Носитель лика разрушения? Сафи поприветствовала нашего гостя. Петрович! Бос сделал то же самое, но назвал при этом то самое имя, которое я до этого боялся произнести. Если честно, даже думал, что это какое-то внушение. Но такого быть не должно, по идее. Сафи назвала силу нашего врага разрушением. Вряд ли такой будет асом в ментальных техниках. Ну что, сразимся, пока до нас не добрался Маабиар. Девушка была настроена по-боевому, но я ее придержал. Подожди. Я не знал, как объяснить вслух, что именно сейчас хочу сделать, но Сафи почему-то поверила и так. Вернее, почувствовала. Интуиция у этой дамочки порой просто зашкаливает. У меня, кстати, это чувство тоже есть, и сейчас, при взгляде на Петровича, оно прямо-таки кричит об опасности. По внешности, по повадкам, это наш старый знакомый с земли, но что-то в нем прямо-таки кардинально изменилось. «Расскажешь, как ты стал слугой Сабутея?» Я внимательно посмотрел на Петровича и внезапно осознал, что тот и сам не против поговорить. «А все из-за вашего исчезновения», — он ткнул пальцем в меня ибо. Медея с Майейей устроили поход и позвали добровольцев, а мне, ты ж помнишь, после того, как хозяйка ночи вернула меня к жизни, так хотелось совершить что-то особенное» что-то, что сделало бы меня похожим на себя старого. И этот поход мог дать мне такую возможность. Старик замолчал, а я постарался не думать о том, что этот человек, оказывается, шел меня спасать. Так вот, мои силы после возвращения к жизни и так не восстановились до конца, а в итоге и вовсе начали идти на спад. Да, таковы возможные последствия воскрешения тех, кто потерял большую часть своей личности. Но Медея помнила меня и взяла даже таким, им ведь были нужны и обычные люди, чтобы присматривать за всеми набранными припасами. Итак, так вы добрались до территории Союза миров. Я решил немного поддержать разговор. — Да, — Петрович кивнул, — а там на меня вышли люди с Абутея. Забавно, мы искали в других мирах силу и поддержку, и оказалось, что они почти полностью подчинены тем, о ком даже и не знают. И тебя выбрали адъютантом Сабутея. Теперь к разговору подключилась Сафи, добавив уже для меня. У каждого вестника генерала есть такой помощник, который раз за разом набирает все больше силы и опыта. И чем он мощнее, тем сложнее найти подходящее тело для него при новом воплощении. Насколько я помню историю, во время захвата того же Атиса Сабутей такое тело так и не нашел. И вот спустя столько времени ему все же улыбнулась удача. «Да!» Я совпал по всей сотне тысяч параметров. Петрович гордо вскинул голову. Событие вселил в меня силу своего ученика, и теперь я снова перестал быть простым смертным. Но и потерял ты немало. Мне стало немного грустно от понимания ситуации. Петрович скучал по силе и поддался искушению, наплевав на риски. Моя личность при мне. Я получил одну из мощнейших сил во всех мирах. И одного из сильнейших и амбициознейших учителей. Что еще надо? А то, что я не могу ослушаться ни одного его приказа, это же такие мелочи. Мне показалось, что Петрович сам себя убеждает в том, что говорит.